Марьям взяла в руки кости, закрыла глаза и несколько раз повторила: "Хердар, Хердар". Через некоторое время она кивнула головой и шепнула: "Хердар меня слушает". И после паузы снова: "Хердар прислушался ко мне". И вдруг воскликнула: "Хердар станет говорить!" и бросила кости на начерченный на земле круги. Марьям склонила голову, и принялась изучать послания на повернутых кверху поверхностях костей и места, куда они упали. После долгого молчания она коснулась пальцем внешнего круга и спросила, он указывает на север, не так ли? Да, там север. Девушка удивилась и вновь углубилась в изучение. Твое желание исполнится, поинтересовался Уолтер. Я в этом не уверена. Здесь одно противоречит другому, девушка покачала головой. По-моему, Хердар пока не хочет, чтобы я всё знала. Есть у тебя какое-нибудь очень сильное желание? да, прошептала Марьям. Мне очень этого хочется. Затем она решительно сказала: "Уолтер, теперь и твоя очередь. О чём ты хочешь спросить Хердар?" Несмотря ни на что, Уолтеру было интересно. «Мне удастся добраться до Китая? И могу ли я сделать все, что запланировал?» Девушка положила ему в руку кости и сжала пальцы. «Ты должен бросить их сам. Сначала потряси, закрой глаза и загадай желание. Но только желание должно быть очень сильным. Иногда судьба может улыбнуться и тогда позволит достигнуть цели». Олтер повиновался и сказал, И девушка прошептала: "Уолтер, я надеюсь, что всё будет так, как ты хочешь". Марьям начала разглядывать брошенные кости. "Да вы доберётесь до Китая наконец", сказала она. "Это абсолютно точно, потому что здесь видно поднимающееся солнце. Вы благополучно доберётесь обратно домой, потому что вот это, видишь, означает: нацеленная правильно стрела обязательно поражает цель". Всё, что связано со стрелой Та ангеля. Вдруг девушка нахмурилась. Я не очень уверена в остальном. Олтер, ты точно знаешь, что хочешь здесь найти? Вот это. Это самое главное, потому что имеет золотой ободок. Так вот тут говорится: "Познай собственное сердце". Может, здесь ты найдёшь то, о чём до сих пор мало думал, а потом только поймёшь, что жаждал этого больше всего на свете. Я знаю, чего хочу, заявил Уолтер, и ни в чем не сомневаюсь. Хорошо вздохнула Мариам. Боюсь, что больше Хердар пока ничего не скажет. Спокойную жизнь в Юрке нарушала еще одно обстоятельство. Махмуд не желал мириться с тем, что появился второй слуга и начал спекулировать своим положением. Он наваливал на плечи Мариам все больше работы. Обычно Махмуд кричал рано утром: "Вставай скорее, лентяй, зажигай лампы, мастер не может одеваться в темноте". Вечером он командовал: "Ты тафа, ставь котелок на огонь. Поспеши, или Махмуд как следует пройдётся палкой по твоей спине". Он стал заставлять девушку грузить тяжёлые вещи на верблюдов, на что у неё просто не хватало сил. Олтора очень беспокоило подобное положение потому что он понимал, что девушке трудно с этим справляться. Как-то он проверил её руки и увидел, что несмотря на мозоли, они оставались нежными, значит, раньше Марьям никогда не занималась физическим трудом.